«Да ведь другого-то нету», — ответила мисс Рибоза. «Глупости!» — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. «С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Рибоза, старикашка-маг тебе не пара. Ему было двадцать два, когда ты стала урожденная рит, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета, только и всего».